Глава девятая Юлька уже раз четвертый просматривает ролик, и это только при мне. «Не знала, что ты такая злорадная. Не выдерживаю, глядя на довольную улыбку Шелест. Может, хватит, а? Типа они не заслужили, да?» — удивляется Юлька и машет перед моим носом мобильником. «Ты забыла, что Янка сделала на вписке? Аларийская это? Ты почти весь семестр не с нами была, вот и не знаешь, как она, сука. Знаю. У меня нет никакого морального права спорить с Юлькой» но и танцевать на их прилюдном унижении тоже гадко. Как бы хуже теперь не стало. Для кого? Для нас? Спрашивает Юлька и снова ныряет в мобильный. В чатах пишут, что темный за тебя их наказал, и якобы Лариса больше не куратора перваков. Но тогда кто? Кого поставят? Кстати, в столовку пойдешь? Есть не хочу, пока дел много. Не знаю, Юль. По мне так надо уничтожить эту порочную систему. Не надо никаких кураторов. Надо просто отпустить нас всех на волю, фыркает соседка. Мечты, мечты. Катька, кстати, заходила утром, когда ты спала и в столовке ко мне приставала. Что и нужно. Морщусь, вспоминая наш неприятный разговор вчера. Я не знаю, зачем всех собирать баев, и я, наверное, я не пойду. Серьезно? Это не очень хорошая идея мира. Все и так от тебя шарахаются, потому что ты не со всеми, так скажу. А если еще не придешь? Светка вообще не завтракала. Психует и антидепрессанты жрет, говорят. Пацаны тоже на нервике. У Шмелева факультатив в час, так он не пойдет на него. Когда предки приехали в город, так он сидит и ждет. А ты чего? От Юлькиной отповеди становится стыдно. И правда, чего я себе возомнила? В конце концов, мои разборки с Баевым касаются только нас с ним. Нечего его еще больше злить. И все же оттягиваю по возможности встречу с однокурсниками и Артемом. Лишь за пару минут до назначенного часа выхожу из комнаты, где вижу своего приятеля, телохранителя. Спускаюсь на первый этаж, где располагается рекреация. Что-то типа общей гостиной с двумя креслами, диванчиком и столом, на котором стоит стационарный комп и стеллажом с разными учебниками. Я захожу последний. Наши все в сборе. Со мной ровно десять человек. Именно столько дотационщиков взяли на первый курс. В таком полном составе я всех видела... Да-да, на той самой вписке Стэна Шумского, после которого моя жизнь так круто изменилась. А чего никто не сидит? Осматриваю нашу компанию. Шестеро девчонок и четверо парней. Мне никто не отвечает, кто-то хмуро качает головой, кто-то пожимает плечами, наконец, Ларченко выдает. Но хочешь, посиди, а мы тут постоим. Мира, могла бы ты узнать для нас всех, чего ему от нас на...» Она осекается и бледнеет. «Мне не нужно оглядываться, чтобы понимать, Артем здесь. Чувствую, что он не один явился. Привет!» Нервно кивает мне за спину Федька Чернышов. «Я все же оборачиваюсь. Артем Баев, темный, хозяин Академии». Это не тот парень, к которому я привыкла в последние свои недели в пентхаусе. И он совсем не похож на того, кто пришел вчера ко мне в комнату. С тем человеком еще можно было договориться или высказать обиду. А сейчас Баев подавляет одним своим присутствием. Его тяжелый взгляд заставляет опустить голову и не смотреть на него. Как будто я вернулась на несколько месяцев назад, на ту проклятую вписку, когда мне было безумно страшно находиться с ним рядом. Но я все равно выбрала его. Всем привет! Нежным, почти хрустальным голосом произносит Инга Ульсон. Она стоит за спиной Баева, вся такая изысканная, тоненькая. Ни разу не видела ее в чем-то бесформенном, только изящная классика. Вот и сейчас, ярко-красное пальто, черные сапоги на шпильке. Снисходительная улыбка на идеально накрашенных тонких губах. Ульсон не признает никаких уколов. Они с Артемом выглядят, как люди из другого мира. Не просто красиво, ухоженные в очень дорогой одежде. От них исходит аура, Могущество и бесконечно власти. Эти двое стоят намного больше, чем мы в десятером. «Здрасте», — выдаёт Шмелев. Он самый высокий, спортивный из наших ребят, но и он, кажется, встревожен. За ним кто-то звонко, кто-то едва слышно выдают свои «привет». Артём слегка кивает, ни на кого не смотрит, проходит вперёд и садится на диван. Инга тут же оказывается рядом с ним, но остаётся стоять, как и все мы. Но Баева это не смущает, он будто этого и не замечает. «Касаткина больше не ваш куратор», — беспредисловие сообщает Артем. «Я нашел вам ту, кто лучше справится с этими обязанностями. С этого момента по всем вопросам обращайтесь к Инге. Мы ошеломленно переглядываемся. Ульсон, признанная королева Академии, будет куратором перваков? С чего вдруг такая честь нам? Ин улыбается, но улыбка у нее какая-то беспокойная. До меня не сразу доходит, ей очень некомфортно с нами». «Ну а если она будет плохо справляться со своими обязанностями, то можете обращаться прямо ко мне», — продолжает Баев. «Не стесняйтесь, ребята, у вас тоже есть права». Из груди вырывается нервный смешок. И не только у меня. Хмыкает Федька Чернышов, но демонстративно поворачивает лицо к Шмелеву. А вот Ларченко, наоборот, хлопает в ладоши. «Какие-то проблемы?» — негромко спрашивает Артем, и все вокруг затихают. «Может, кому-то не нравится система кураторства, которая существует в Академии?» Тишина. Баев медленно обводит нас взглядом, задерживается на мне. Ждет, что я скажу. Да, пожалуйста. Мне. Решительно произношу я. Мне она не нравится. Ульсон закатывает глаза под потолок, мол, я сморозила чушь. Все парни, кроме Эдика, не смело кивают, но молчат. Девчонки. Шелест созерцает носки своих кроссовок, еще две мотают головой, а Ларченко и Света явно хотят что-то сказать, но не решаются. Ну, это не новость. Беспечно улыбается Артем, но я вижу в его глазах холод. Не понимаю, зачем ты пришла. Но раз здесь, иди-ка сюда. Указывает мне на место рядом с собой. Он совсем? Чего он хочет? Вот сейчас надо развернуться и уйти отсюда. Раз меня не звали. Чтобы все уяснили, наконец, я не с ним. Мира! Артем пронизывает меня взглядом. Сядь. Два слова, и я теряю весь боевой настрой. Ненавижу себя за слабость, но у меня не хватает решимости уйти. Знаю, что так правильно, но вместо этого иду к нему на ватных ногах, а когда сажусь, не чувствую под собой дивана. Может, еще кому не нравится? Мягко, даже доброжелательно спрашивает Баев. Этот тон не вяжется с вайбом, который от него исходит. Кому не нравится, может выйти из чата перваков. Никто никого не держит. И снова полная тишина. И я жду, замерев, ответ. Ведь никому, никому не нравится то, что здесь происходит. И что это будет значить? Осторожно уточнять Ларченко. Я не против, мне просто интересно. Разумеется, кивает Артем. Да он же получает удовольствие, садист. Вы можете выйти из системы учиться так же, как другие студенты, которые заплатили за свое образование. И нам за это ничего не будет? Нервно усмехается Шмелев. Мы будем как Мирка? осмелев, спрашивает Света, и бросает на меня не самый добрый взгляд. Нет, качает головы Баев. Как Мирослава, никто из вас не будет. «У Мира есть я, у вас же будете только вы сами». Сижу, окаменев от его слов, у меня нет сил не то что возмутиться, вскочить с этого проклятого дивана, но даже посмотреть в глаза однокурсникам. И что я им скажу, что Байф врет, никто мне не поверит. И я сама не поверю, потому что знаю, почему сменился куратор, а Лариса и ее компания голышом драйли нашу кафедру. «Ну?» — тянет Катя Ларченко, скрестив руки на пышной груди. «Так неинтересно». Я остаюсь, меня все устраивает. Парни молчат. Девочки тоже. Баев и здесь меня обыграл. Он циник и намного умнее, а я... Я наивная дурочка, которая чего-то ждала от людей, которые себя еще раньше однозначно проявили. Я так и понял. С легкой иронией произносит Артем, а потом кладет руку мне на плечо. Инга теперь ваш куратор и полностью отвечает передо мной за вашу адаптацию в Академии. Будет плохо себя вести, отправится вслед за Касаткиной. Все свободны.